Глава девятнадцатая. Холодные льдистые глаза и белая челка, видневшаяся под цилиндром. Это был тот мужчина из парка, чей леопард меня чуть не покусал. Он приветственно приподнял шляпу и широко улыбнулся. Видимо, тоже узнал меня. «Четыреста пять тысяч раз», — объявил ведущий. «Четыреста пять тысяч два». Ну уже, хоть бы уже никто не перебил, и все закончилось. «Четыреста сорок», — поднял руку пожилой лорд, сидевший в углу. Сердце упало в пятки. Я затаила дыхание. Ставки повышаются до предела, а запаса денег у меня почти нет. Я нервно пригладила подол и объявила. 445. Мужчина с лидистыми глазами снова повернулся. Запрокинул ногу на ногу и приподнял бровь. Но ставку повышать не стал. 480. Объявил пожилой лорд и кашлянул в кулак. Кажется, тоже занервничал. Ведущий стал глядеть только на нас троих, больше не обращая внимания ни на кого в зале. Беловолосый мотнул головой, давая понять, что отказывается продолжать. Не похоже, что у него кончились деньги. Такие, как он обычно добивается своих целей. Интересно, почему отступил? Ведущий перевел взгляд на меня. «485», – произнесла я. Голос прозвучал уверенно и твердо, но внутри все дрожало и звонко подпрыгивало. Теперь ведущий посмотрел на пожилого лорда, единственного моего оппонента. И тот после долгой паузы отрицательно помотал головой. Все повышать не будет. 485 тысяч. продано Леди Перри. Ура! Фейерверк облегчения, салют радости. Неужели я смогла? Я сделала это. Я подпрыгнула со стула с улыбкой до ушей и зааплодировала. Никогда не была столь счастливой. Я выкупила свою усадьбу. Люди в зале подхватили мою радость, и все захлопали мне, кроме пожилого лорда. «Аукцион окончен, благодарим за участие», объявил ведущий. Гости стали покидать зал, и пожилой лорд, с которым мы мирились кошельками, уходя, пронзил меня недовольным взглядом. А молодой улыбнулся, оперевшись о спинку стула. Кажется, он не торопился уходить. Прошу вас, леди Перри, пройдемте подписать документы, пригласил меня ведущий. Мы прошли в отдельную комнату, где за столом сидели нотариус и помощник, заваленные бумагами. Причем нотариус был тот самый, с которым мы сегодня уже виделись в нотариальной конторе. А, леди Перри. «Не сразу понял тогда, что это вы, но потом увидел фото в газете. Сочувствую с разводом», — холодно произнес он. «Спасибо, но оставьте сочувствие себе. Сегодня я принимаю только поздравления», — хмыкнула я и присела на стул, который отодвинул для меня ведущий. Нотариус поджал губы, съязвить не получилось. «Внесите сумму казначею», — кивнул он на своего спутника, затянутого в темно-зеленый мундир, который сидел справа. Я прикрылась плащом, И быстро извлекла пачку купюр из-за ворота. Отсчитала 485 тысяч и положила их на стол, остальные в карман. «Это купчая на баронство? Можно?» Кивнула я на пожелтевшую бумагу, лежащую на столе. Не терпелось взять в руки документ, свидетельствующий о собственности. Подержать его и насладиться. На купчии стояли подписи всех моих предков. Папы, дедушки, прадеда. Но огорчали лишь две последние фамилии. Ферриган которому перешло баронство после смерти родителей, и последний владелец, герцог Вандрейк. Про него вообще не желаю вспоминать больше никогда. Мне протянули свеженапечатанный документ, текст которого только что проявился под свечением печатающего артефакта. «Это договор купли-продажи для архива», — сказал нотариус. «Подпишите». Я взглянула на бумагу. Внутри все трепетало от предвкушения. Хотелось скорее поставить свое имя в документе и устроить себе большущий праздник. И я поднесла перо.